голова 4. Не знаю, каким образом, но я пьянею. Хотя знаю, каким. Вишневое пиво такое вкусное и легкое, и такое холодное, что я совсем не чувствую, как оно нагоняет тумана в голову. Однако, встав из-за стола, понимаю, что осталась одна на кухне, а перед глазами пелена. Это слезы. Они все-таки вернулись, когда Милена в конце вывела меня на эмоции своими разговорами. Ее послушай, так это я чуть ли не виновата в том, что Мурат с Кокориной изменил. И мне стоило с самого начала, без промедлений, прыгать на член Бойкова. Но я ведь не из тех, кто ложится в кровать с первым встречным поперечным. Я вообще ни с кем еще не ложилась. И навряд ли лягу в ближайшей перспективе. Потому что отношения — это последнее, чего я сейчас хочу. Да, фантазировала, как оно будет с Муратом. Но на этом все. Решиться было очень сложно. А я почти решилась. Хорошо, что почти. Миленка пошла к гостям, оставив меня приходить в себя на кухне. Напоила и свалила, фыркаю про себя. Сюда то и дело долетает музыка и смех из гостиной. Они там веселятся. На самом деле это хорошо, что Мурат уехал. Не могу с ним пока сталкиваться. И что Кокорину увез, тоже хорошо. Марина такая бойкая, что могла бы при всех что-нибудь выкинуть. «Оскорбить вы сметь, А я сейчас держусь из последних сил». «Ой-ой-ой! Мир, вернись!» Закрыв глаза, бормочу, ощущая себя словно на карусели. В целом состояние нормальное, но вот это головокружение сбивает с ног в прямом и переносном смысле. «Нужен воздух», — думаю я. «Но чтобы выйти на улицу, надо пройти через гостиную?» «Не хочу туда. Не хочу показываться всем». «Нет», — моментально находится ответ на мой запрос, — «есть и другой путь. Из кухни наружу ведет еще одна дверь, черный вход, полагаю». Пройти по прямой оказывается не так уж и сложно, и дверь распахивается без всяких препятствий. Прохладный весенний воздух конца мая врывается в мои легкие. На секунду я опять ощущаю головокружение и какую-то странную невесомость но все-таки пошатываюсь и упираюсь ладонью в кирпичную стену дома. Участок вокруг коттеджа большой, да и само здание немаленькое. Милена говорит, тут даже бассейн на минус первом этаже имеется. Не удивлюсь, если кто-то решит в нем поплавать. Я такие дома, если честно, только на картинках в интернете и видела. Конечно, знала, что большинство моих сокурсников из обеспеченных семей, но только приехав сюда... Поняла, насколько богата семья Милены. Хотя какая у нее семья? Она да отец, то есть отчим. Балует он меня, — как-то хвасталась она, — и ни в чем не отказывает. В доме три этажа. Отдельно стоит здание гаража для нескольких машин. А я иду к беседке. Она тоже кирпичная. Одна стена у нее сплошная, три другие — открытые. Лишь колонны, подпирающие крышу, очерчивают границы. Сажусь в плетёное кресло-шезлонг и закидываю ноги на лежак. Веки сами собой закрываются. Так хорошо здесь. Спокойно и тихо. Хоть засыпай. Дни сейчас стоят жаркие. На термометре чуть ли не тридцатник. Даже не верится, что каких-то три недели назад шёл снег. На мне тонкий топик и юбка-трапеция по колено. Зачем я так вырядилась? Хотела выглядеть красиво перед Муратом. Лучше бы джинсы и рубашку надела. То, в чем привыкла ходить. Но Милена сказала, что парни любят глазами. И когда у нас с Бойким завертелось, я внесла изменения в гардероб. Старалась одеваться женственнее. Думала, это поможет удержать его внимание. Что ж, оказывается, не в одежде дело, а в том, что под ней. Мама, конечно, не особо одобряла эти перемены. По ее мнению, мне стоило одеваться скромнее. Она постоянно говорит, что в университет я хожу учиться, а не задницей вилять. Обидно немного такое слышать от близкого человека. И снова мама. Что я ей скажу? По новой погружаюсь в пучину самоуничижения. Ощущаю себя реально овцой, как выразилась Кокорина потому что только наивная овца могла решить, что парень вроде Бойкова мог ей заинтересоваться. Что у парней в голове? Почему они изменяют? Почему не ценят? Каким мудаком надо быть, чтобы поспорить на человека? Чтобы затащить в кровать, переспать и бросить? Ведь Мурат именно так бы и поступил. Жаль, нельзя вернуться в прошлое. Я бы в жизни с ним не связалась. Бежала бы прочь, как от огня. И не слушала убедительных речей Милены, что стоит обратить на Муратика внимание. Теперь она настойчиво сватает мне Толю, как замену сорвавшемуся во все тяжкие Мурату. Я накрываю лицо ладонями. Стон срывается с губ. Голова плывет. Я жмурюсь. К проблемам и сердечной боли добавляется головная. В висках отдает стук сердца. А в ушах эхом звучит музыка которая становится громче, словно в доме открыли окно. «Если честно, я не думала, что Милена позовет так много народа. Считала, что у нас будет что-то вроде вечеринки для своих. Посидим, поболтаем, поиграем во что-нибудь, фильмы посмотрим». Мы и приехали сюда на трех машинах, а потом народ вдруг начал подваливать. Милена сказала, что отца нет и дом в нашем распоряжении. «Редкая удача», как она выразилась. «Леон улетел в Гамбург, у него там дела, так что надо ловить момент», — подмигнула она. «Леон», — повторила я имя ее отчима, — «прямо как в фильме «Леон киллер». «Он именно что как киллер, опасный, и с ним лучше не связываться», — усмехнулась, кивая. Прошлое и настоящее перемешиваются в моей голове. На какое-то время я то ли засыпаю, то ли выпадаю из реальности. Потому что следующее, что я понимаю, чья-то рука настойчиво наглаживает мое бедро под юбкой.